Когда мы приехали на улицу Дегре, Дэнди все озирался вокруг с таким странным, напряженным вниманием, и взгляд его выражал такую тревогу, что я был поражен. Он то бледнел, то краснел, то вдруг желтизна проступала у него на лице, а лишь только он завидел подъезд Гопсека, на лбу у него заблестели капельки пота. Когда мы выскочили из кабриолета, из-за угла на улицу Дегре завернул фиакр. Ястребиным своим взором молодой щеголь сразу разглядел в уголке кареты женскую фигуру. На его лице вспыхнула почти звериная радость. Он подозвал проходившего мимо мальчишку и поручил ему подержать лошадь. Мы поднялись по лестнице и вошли к старику-дисконтеру. Примечание. Дисконтер — человек, производящий учет векселей. «Господин Гопсек», — сказал я, — Вот я привел к вам одного из самых близких моих друзей. «Бойтесь его, как дьявол!» — шепнул я на ухо старику. «Надеюсь, по моей просьбе вы возвратите ему доброе свое расположение за обычные проценты и выручите его из беды, если это вам выгодно». Господин Детрая низко поклонился ростовщику, сел и, приготовляясь выслушать его, принял изящно угодливую позу царедворца, которая пленила бы кого угодно. Но мой гопсек сидел в кресле у камелька, Все так же неподвижно, все такой же бесстрастный. Он походил на статую Вольтера в перестиле французской комедии, освещенную вечерними огнями. В качестве приветствия он лишь слегка приподнял истрепанный картуз, всегда покрывавший его голову, и мелькнувшая полоска голого черепа, желтого, как старый мрамор, довершила это сходство. «Деньги у меня есть только для моих постоянных клиентов», — сказал он. «Так вы, значит, очень разгневали, что я к другим пошел разоряться?» Улыбнувшись, отозвался граф. «Разоряться?» — с иронией переспросил Гобсек. «Вы хотите сказать, что у кого в кармане свистит, тому и разоряться нечего? А вы попробуйте-ка в Париже человека с таким вот солидным капиталом, как у меня!» Воскликнул этот Фат и, встав, повернулся на каблуках. Шутовская его выходка, имевшая почти серьезный смысл, несколько однако, не расшевелила губсека.